Естественно, все это простые люди видели. Новая золотая молодежь во всю и часто безнаказанно наслаждалась жизнью. Страну лихорадило. Практически бредовые и непродуманные идеи руководства страны приводили к диким результатам. Круче, во-вторых, его поэтому позже и стали называть кукурузником, когда он захотел засеять по стороне кукурузой, и это было почти приказным порядком. Я, конечно, все это сильно утрирую. В реальности было несколько иначе. Но общую тенденцию определил. В угоду очередной идее о глобальном использовании ракетного оружия, риск стали сокращать армию, вследствие чего на улицы оказалось много командиров прошедших войну. Пока Khrushchev метался во власти, подросло и окрепло новое поколение партийных функционеров, более прагматичных, которые уже считало, что в данной системе их материальные запросы не реализуются в той мере, как им хочется. И на волне общего недовольства Хрущева сместили, хотя тут были и свои плюсы. К власти пришли хозяйки. То, что происходило в экономике, это отдельный разговор, но тем не менее это было одним из факторов разрыва СССР. Брежнев, пришедший после Хрущева, смог наладить планово-социальную экономическую систему, но были и мощные просчеты. На фоне более яркого расцвета общества и уже более крестьянские небольжители и простой народ Запад навязал нам экономическую и военную гонку, так как в военном плане количество ядерных боеприпасов стало таковым, что при любом конфликте обе стороны гарантировано уничтожались несколько раз, на которое Союз в итоге и надорвался. Реально проводилось мощное и хорошо скоординированное воздействие на СССР со стороны Запада, как в экономическом, так и в идеологическом плане. Коммунистическая партия. Заспившая в своих долгах, не смогла противостоять такому давлению. Внешняя экономическая деятельность все больше смещалась в торгово сырьевый сектор, просто распродавая нашу нефть, газ и другие ресурсы, не требующие высоких технологий. Да, у нас была наука, дело с великолепное оружие, но для простых людей практически ничего не доходило. И верхом мечтаний было привезти из-за границы магнитофон или телевизор. Дети партийных работников регулярно ездили за границу, привозя оттуда многочисленные дефицитные товары, приобщаясь к западной ценностям, проходили там мощную обработку. И в итоге неудивительно, что при следующей смене власти новое поколение смотрело в сторону Запада. По большому счёту, именно в то время формировалась пятая колонна, которая в итоге и развалила Союз. Примерно в это же время происходит тесная сплавка действующей элиты и организованной преступности. Элита уже в открытую занималась получением материальных благ, и запросы всё возрастали. И когда запросы переходили меру допустимого, они легко перешагивали через закон. Вот тут как раз и произошло слияние бизнеса и криминала. Организованная преступность в максимальной степени поддерживалась западными спецслужбами и прекрасно служила для сбора компрометирующей информации и воздействия на руководящий и рокодейщий состав страны. Тот глаза старая злобно сверкнули. Надеюсь, мне удастся впоследствии убедить и устроить бандитским авторитетам кровавую баню. Практически в момент развала во всех осколках Советского Союза власти остались бывшие партработники, напрямую связанные с криминалом, а через него или даже напрямую с Западом, которых через некоторое время сместили новые подросшие кадры, прикрываясь про западными демократическими лозунгами. Принялись уже открыто разворовывать страну. Без власти повлекло такой сплеск бандитизма, что на десять лет страна превратилась в огромную зону боевых действий. На улицах звучали автоматные очереди, взрывались автомобили, дома, магазины. Самыми модными профессиями у молодежи стали кивер, наемные убийцы и проститутка. Этнические бандитские группировки наводнили страну, и на сходках ее просто оподелили на регионы влияния. Пока происходило разворовывание страны, западные агенты наводнили страну, и доходило до того, что указы уже руководства Российской Федерации обязательно согласовывались с представителями Вашингтона, которые в Пемле чувствовали себя как дома. Военные и технические секреты безнаказанно утекали на Запад. Вы уволили специалиста. У нас это называется утечка мозгов. Большое количество оборонных заводов, в которых были вложены огромные деньги. останавливались, разворовывались или купались за бесцена. Потом, конечно, власти приществили сталенький спецслужбы, которые стали наводить порядок. На той стороне, которую строите вы, товарищ Сталин, уже не было. Практически все республики отделились. Прибалты в отрыву сразу перебежали на запад. На Кавказе запалыхала гражданская война, которую втянули в Россию. Средняя Азия сразу вернулась в средневековье. На Украине к власти стали роваться националисты. о которых вы уже должны знать. Фамилии Шухевич, Бандера, Мельник должны вам что-то говорить. Дошло до того, что на западной Украине стали ставить памятники офицерам ОУН, деякам и борцам за независимость. Естественно, всё это происходило по указке Запада, в основном Вашингтон, куда сместился центр влияния. Тут и Ватикан отметился, пытаясь сместить православие. В общем, было много факторов, приведших к развалу и экономический и социальный и внешне. Когда практически весь мир попавши под контроль наших противников, работал против Советского Союза. Политика финансового колони колониализма оказалась одной из самых удачных разработок капиталистического мира. По сути дела, Советский Союз противостоял в экономическом плане практически всему миру с его ресурсами и производственными возможностями. При этом приходилось отбирать у советских граждан заработанные средства и бросать их там поддержание прокоммунистических режимов в других странах. В большинстве случаев многочего просто разворовалось. И после прекращения поставок из Советского Союза продовольствия, техники, вооружений, лидеры просто перебегали в стан наших врагов, где их так надёжно втягивали в финансовую систему Запада, опутывая долгами, кредитами, обязательствами. Что им ничего не оставалось другого, как соглашаться на размещение американских военных баз на своей территории и при каждой команде из Вашингтона становиться постойки смирно и выполнять приказы. Сталин молча слушал и не перебивал. Его спокойствие немного видела показ нет. Он впитывал информацию и старался не пропустить ничего. Когда я немного выдохся, хозяин кабинета стал набивать свою трубку табаком, который доставал ломая папиросы. Никогда в жизни не прикасался к сигаретам, но вот в такие моменты завидовал курищем. Раскуривание сигареты или просто короткая затяжка давало большое психологическое преимущество: пока собеседник затягивается, у него есть возможность взять тайм-аут и продумать вопрос или ответ, сделать глубоковысшее паузу. То же самое с успехом используют женщины, когда нужно припудрить носик или поправить помаду на губах. Но Сталин думал о чем-то своем. Он не показывал признаков волнения. Тут было что-то иное. Так вы говорите, что дети руководителей партии причастны к уничтожению Советского Союза? Товарищ Сталин, в наше время гуляла такая шутка: может ли сын полковника стать генералом? Не может, потому что у генерала свой сын есть. С каждым новым поколением партийное руководство деградировало, и партия становилась просто фикцией, организацией, с помощью которой можно сделать карьеру. Я помню одного комсомольского лидера российского масштаба, который бегал к моему отцу в частик и начал бойцу для каких-то хозяйственных работ, а после разрыва он сразу переквалифицировался в демократа и стал устраивать красочные фестивали с голыми девицами, и все это транслировал сам всю страну как великое достояние демократии и свободы. Это один из примеров, причем типичный. Развала Советского Союза предшествовала война в Афганистане, куда пришлось выводить войска. Правильно это было или нет, не мне не решать. Но мне повезло, что у меня было несколько командиров, воевавших там, и они смогли многому научить. Так вот, там никто из детей тогдашнего руководства не поучаствовал. У меня такое выражение: арбатский военный округ, место, где служили в основном дети высшего руководства страны. дальше от войны и поближе к Москве. Я умышленно подводил Сталина к теме детей высокопоставленных начальников. Сейчас он, видимо, думал о своём сыне Якове, который на этот момент пропал без вести. Сталин транзитно глянул на меня, и мне от этого взгляда захотелось оказаться в районе Магелёва в компании с немцами. Это была не злость и не раздражение, это была буря, но локализованная и направленная только на меня. Сергей Иванович, хватит ты юлить. Если хотите сказать что-то неприятное про моих детей, говорите сразу. Я не стал отвечать, прыгать на месте и оправдываться. Надо тоже марку держать. Молча сидел и смотрел на него, только не узглазом за травленого кролика. Сталин оценил. Вы хотите что-то рассказать про Якова? Да. Он не погиб? Он попал в плен. Вопросы были заданы ровным и спокойным голосом. Но буря в раскатах которой скрывал в душе Сталин чувствось, и мне от этого было неуютно. Всегда было опасно становиться ми вдоль вом львёнком. А тут ситуация в некоторой степени была похожа. По всей видимости, нет. Официальная версия такова, что Яков Дугашвили попал в плен, и его долгое время немцы склоняли к сотрудничеству. Но им это не удалось, и после многих мытарств под тюрьмам концлагерям в 1947 году ваш сын спровоцировал охранников концлагеря и тот его застрелил. Немцы пытались выдать свежих массы информации, что сын Сталина сотрудничает с оккупационным режимом, но ничего, кроме фотографий, которые были однозначно распознаны как фото-монтаж, и нескольких смонтированных записей разговоров, предоставить не смогли. А зная любовь немцев к кинохронике, Очень странно, что никаких киносъемок Якова Дзюгашили в плену не было найдено, хотя в наше время существовало много теорий, чтобы по-настоящему Яков Дзюгашили погиб, а в плену у немцев был двойник. Но по моему мнению, если бы реально был двойник, то уж он точно бы сотрудничал с немцами и выполнял все их пожелания. А так для них было принципиально важно, чтобы именно сын самого Сталина предал свою страну, но этого не получилось. Президент кабинета опустил голову и, потягивая трубку, смотрел в стопку перед собой. Но его мысли были далеко. Значит, у нас есть время, сдё он вывел этой перерыв разговор на другую тему. Не было бы интересно посмотреть те материалы, которые вы подобрали, не разъяснения причин развала Советского Союза. Учитывая некоторые ваши оговорки, вы подготовили часть информации таким образом, Чтобы снимок ознакомился только я. Да, товарищ Сталин. На том учительном устройстве, которое я привез с собой, есть специальный зашифрованный архив, который предназначен только для вас. Пароль я не знаю. И завтра на очередном сеансе связи я должен подтвердить, что переговоры идут в нужном русском. Из базы сообщат ваш личный пароль доступа. Просто там есть выводы некоторых наших аналитиков. которые несколько по-иному расценят вашу роль в истории России и становления государства, это отдельный разговор. Просто я в свое время очень внимательно занимался историей советского государства и особенно вашей личностью. Даже несмотря на мощную идеологическую обработку, можно было находить плохие достоверные информации и на основании ее сделать выводы. Сталин чуть усмехнулся в усы. Интересно. И какие результаты периода вы ожидали? Непретнос наверное, нашего владения технологией перемещения во времени и взаимная помощь. Возможность переселения женщин, детей и специалистов в ваше время. Остальные технические детали, которые будут оговорены при переносе точки выхода на неоккупированную территорию СССР. Хорошо, Сергей Иванович. Мы правильно поняли друг друга. Мне нравится с вами работать. Нам есть о чём поговорить. Хочу обратить ваше внимание, что у нас не так уж и много времени. Зона боевых действий удаляется от точки перехода, и моё возвращение становится всё более сложным и опасным делом. И в ваших, и в наших интересах начать процесс сотрудничества. И ещё, товарищ Сталин, насчёт советов. Хозяин кабинета смотрел на меня с интересом. Советы дают люди, которые не готовы на себя взять ответственность за принятие решений. За вас и ваших современников я не могу брать ответственность, поэтому и не хочу советовать. На мне лежит своя ответственность, свои обязанности перед людьми в наше время. Я сообщил вам факты, а принимать решения и совершать ошибки это ваше право. Не ошибается тот, кто ничего не делает, а нам предстоит ещё столько всего сделать. Стален с непроницаемым лицом выслушал мои разговоры с нами, кивнул, нажал под столом кнопку, и спустя несколько секунд в комнату вошел один из порученцев Сталина, который вывел меня из кабинета и сопроводил вниз к ожидающей машине.